Не существует в сословном обществе более прямого пути к успеху. И в этом его главная беда. Глупые, плохо учившиеся, неопытные, но знатные карьеристы без стеснения лезут на первые роли, даже не расталкивая, а попросту отодвигая в сторону тех, чья родословная оказалась недостаточно хороша. Глупые, но знатные берут всё, оставляя, прочим, объедки, и эта вопиющая несправедливость не могла не порождать злобу и ненависть, не могла не порождать желание все изменить. На что мог рассчитывать Простолюдин? Стать фермером или рабочим? Цепарем? Если повезет кузнецом или военным, выбор есть. Открытых дверей много, но заперты самые интересные, перспективные. Заперт путь на вершину. Простолюдин мог стать полковником, но не генералом. Мог потратить жизнь на получение титула и стать одигеном, чтобы дети его получили больший выбор. Но как быть со своими желаниями, амбициями, как быть с талантом, в конце концов? Каково прирожденному полководцу выслушивать безумные приказы бездарного мерзавца, усевшегося на должность благодаря громкой фамилии? В сословных мирах есть дорога наверх, однако простолюдинов на ней не ждут. Но глупо думать, что в мирах демократических, слыхом о сословиях не слышавших, сын любого слесаря мог претендовать на высший государственный пост. Людям не нравится равенство. Точнее, они ничего не имеют против красивого лозунга, но при первой же возможности начинают строить пирамиду. Видимую или скрытую. Ревниво следя за тем, чтобы не оказаться на уровне фундамента. Безнатность легко подменяется имущественным цензом. И власть народа непринужденно превращается во власть самых богатых его представителей. Хочешь оказаться на вершине – стань богачом. Или родись в семье банкира, промышленника, землевладельца. Вариантов много. А главное – все в твоих руках. Арбору Махиму родиться в правильной семье не удалось. Третий сын бедного фермера. Он даже на скудное наследство претендовать не мог. Все досталось первенцу и чтобы не работать на земле, фамильный бизнес Арбор терпеть не мог. Молодой Махим подался в Ленигард, но вербоваться солдат и не стал, устроился помощником механика. К этой профессии у него была склонность. По вечерам посещал школу и в 26 лет получил лицензию младшего водителя-поротяга. Казалось бы, грандиозный успех! Родители протягов почитались на деревенской приоте наравне с машинистами чугунки и цепарями. Люди их уважали, землевладельцы щедро платили, так что безбедная жизнь и обеспеченная старость были Махиму гарантированы. Но вчерашний фермер уже хотел большего. Арбор вошел во вкус. Понял, что образование способно поднять его весьма высоко и записался на курсы при Ленингардском университете однако надежды его оказались призрачными. Курсы не давали нужной квалификации, а учиться на инженера было слишком дорого. Через год занятий Арбор с горечью признался себе, что напрасно теряет время и должность водителя паротяга его потолок. Через год Арбор едва не сдался. Но судьбе приглянулся цепкий парень, и она решила дать ему шанс. Примерно в то же время, когда Арбор заканчивал курсы, на Приоту пришли голониты. Не капиталисты, разумеется. Капиталистов ушерцы ухитрились выкинуть за пару лет до того. Пришли агрономы и врачи, инженеры и строители, журналисты, машинисты и умелые рабочие. А самое главное, пришли рассказы о других мирах, о том, как живут люди за пределами Кардании, о том, что власть должна принадлежать народу, а не одигенам или богачам. Выброшенные капиталисты не собирались отказываться от перспективной планеты, перешли к планомерной осаде. Если государство невозможно захватить сразу, его необходимо ослабить и захватить чуть позже. Потерпев поражение от яростно сопротивляющихся ушерцев, голониты решили начать с приоты, жителей которой исторически недолюбливали островитян. Дураками голониты никогда не считались, прекрасно понимали, что, несмотря на полезность агрономов, инженеров и журналистов, Их еще долго будут считать чужаками, а потому искали местных – умных, дерзких, амбициозных, желательно из народа, и молодой Махим стал одним из кандидатов на роль лидера. В «Единую партию вселенского прогресса» Арбара привел, буквально за руку, наставник с курсов. Сомнения у Махима, конечно же, присутствовали, но они исчезли после предложения получить бесплатное образование. За такой подарок будущий консул мог пойти на что угодно. Два года Арбор учился в Игальском университете, впитывая теорию управления и дух свободной Голланы. А по возвращении организовал первый на приоте профсоюз – водителей паротягов. Следующие пять лет были насыщенными. Махим колесил по континенту, укреплял свой профсоюз, помогал становлению других и завоевал репутацию принципиального борца за права рабочих. Демонстрации, стачки, требования социальных гарантий и особенно создание государственного пенсионного фонда в конце концов переполнили чашу терпения приотской элиты. Арбера обвинили в махинациях с членскими взносами и отправили за решетку. А уже на следующий день лидеры осознали, как сильно изменилась их страна. Арест народного заступника взорвал континент. Забастовки, стачки, марши протеста, акции неповиновения. На правительство обрушились все прелести народного гнева. Встал транспорт, встали алхимические заводы удобрений, а крупные землевладельцы разом лишились наемных рабочих. Экономика забуксовала, под угрозой оказались поставки продовольствия Ушеру, что вызвало истерику островитян, и приотское правительство отступило. Арбора освободили. Через два месяца он триумфально выиграл выборы в Сенат приоты, прогрессисты получили семь кресел из десяти, и стал самым молодым в истории Кордонии консулом. И повторил успех через четыре года. Исполнил ли Махим свои обещания, оказавшись у Кормила власти? Мягко говоря, не все. Ссориться с элитой Арбор не хотел, но в отличие от большинства кордонийских прогрессистов, действительно верил в декларируемые партии идеалы. Искренне считал, что любой приотец сможет повторить его путь. — Сырое мясо! — Аф! — Извините, я хотел сказать... — Аф! — Не волнуйся, Эбни, этот человек уже понял, какую глупость сморозил, и глубоко раскаивается. А бедолов почесал саптера под подбородком и перевел грозный взгляд на съежившегося лакея. — Вареная говядина, человек. Это понятно? Вареная, а не сырая. «Да, сеньор!» – пролепетал слуга. «И никаких специй!» «Да, сеньор!» «Господин!» Голониты терпеть не могли традиционное герметиконское обращение. «Простите, господин!» «Вы сделаете из вареной говядины фарш, добавите в него вареной моркови и принесете моему другу вместе с первой переменой!» «Аф!» «Да, господин!» «Исполняйте!» «Слушаюсь!» Перепуганный лакей бросился прочь, моля святую Марту, чтобы на кухне оказалась вареная говядина. Маленький Эбни храбро отправился в большое путешествие по длинному парадному столу, северный конец которого оккупировали четверо мужчин, а орбидолочек вернулся к прерванному появлению лакея разговором. «Наши вложения в свободную кордонистскую прессу прекрасно окупаются. Меня решительно радуют заголовки завтрашних газет. Действительно радует Он раскурил сигару, блаженно прищурился, наслаждаясь знаменитым на весь герметикон ароматом и продолжил. «Чувствуется, что журналисты не просто отрабатывают наше золото, а вкладывают в статьи душу, что им нравится лить помои наушерцев. Это очень важно». «На волосатиков», – хмыкнул барон Сдучик. «Их называют волосатиками за атеистические бороды». «Да, да, я помню эту милую деталь местного фольклора». «Деревенские увольни!» – фыркнул Руди Йорчик. «Их ответные высказывания еще более оскорбительные», – заметил Махим. «Кому они интересны?» – усмехнулся орбидолочек. «Ушерские газеты лживы по определению, потому что они ушерские». Еду еще не подавали, в качестве аперитива выступало легкая белое среди бокалов с которым лежали макеты первых полос всех унигардских газет. Сколько человек действительно погибло на вокзале, о чем молчит полиция? Ушер нанес очередной удар? На неркий поезд, кто использует ушерское оружие? Балиман, унигард, ленигард? Последний заголовок мне особенно понравился, проворчал барон Сдучик. Упоминание столицы очень к месту. «Удачная логическая цепочка», – поддержал директора фактории Йорчик. «И вообще, хочу отметить, что общественное мнение формируется в правильном направлении». обществу приятно думать, что у него есть мнение», – протянул орбидолочек, встревоженно наблюдая за Эбни. саптер опрометчиво приблизился к самому краю стола. «Тонко подмечено, Абидолов. Весьма остроумно». «Спасибо, господа». Махим же промолчал, не польстил арбидолчику, издучек с, с йорчиком наградили его удивленными взглядами.